3 июля 2008 года. Еще одно слово, дорогой Бернар Анри. Последнее, потому что, думаю, важно дать ответ на возникшую маленькую загадку. Вы сами в одной из книг упомянули Эбли. Упомянули Походя. Наскоро. И мне нужно было действительно жить в тех краях, чтобы его заметить. Но упомянули его вы. Одно замечание Шопенгауэра мне очень нравится. Оно... не из его мощного философского корпуса, его грандиозной интеллектуальной постройки мира, как воли и представления. Оно из россыпи поздних афоризмов, когда у него стали возникать сомнения относительно понятия бытие, когда он стал предполагать возможным, что в понятии судьба тоже есть какой-то смысл. Примечание: «Мир, как воля и представление», сочинение Шопенгауэра, опубликовано в 1818 году, дополнялось в изданиях 1844 и 1859 годов. Конец примечания. При их чтении возникает странное ощущение, что, проживи он дольше, он бы сам расшатал фундамент выстроенной им великолепной постройки. Короче, вот это замечание. «Свою жизнь, помнишь, Немногим лучше, чем давно прочитанный роман. Примечание. Слова Мишеля Рено, героя романа Уэльбека «Платформа». О своей жизни помнишь немногим более, чем о некогда прочитанном романе. Пишет где-то Шопенгауэр. Перевод Радченко. Конец примечания. Я прибавил бы «Свою жизнь помнишь хуже, чем давно написанный роман». Но забываются и романы. Я чуть-чуть моложе вас, но и мне случается забывать, что же я там понаписал. Обычно я собой недоволен и думаю, смотри-ка, а ведь это мое, неплохо, совсем неплохо. Но бывает иначе, и тогда я отчаянно пытаюсь сменить тему разговора. Впрочем, как бы там ни было, окончаешь тем, что забываешь и собственные книги. И сегодня утром, не знаю уж почему, меня это очень утешает.